«Дава шестая. Во избежание досадных недоразумений мы взлетели сразу метров на двести, и даже отсюда было видно, что внизу начался кипиш». «Подумали, что мы в невидимости и зарядили со всех стволов, а это зацепило и активировало ловушки», — прокричал Влад, обладающий особенностью по приближению картинки «Сейчас, похоже, заметили нас. Предлагаю валить отсюда. Малые там такие же, как ты, есть». На самом деле, даже обладая схожими возможностями, чрезвычайно сложно поймать человека, способного прыгнуть абсолютно в любую сторону почти на два километра. Но в любом случае тут нам ловить точно нечего. Эта община продемонстрировала непонятное агрессивное поведение, и ставки мы делали на другие. Сначала предстояло осмотреться, и у два прыжка я достиг высоты примерно пяти километров. В этой части мира шёл разгар лета, и сейчас под нами раскинулось великое зелёное с синими прожилками. Пятно. Разных оттенков. Поля посветлее, леса потемнее. Прожилки, соответственно, реки. Главное, чтобы тяман не закончилось когда мы здесь. и смотри давай. Давай на спину перелезу. А, точно. Всё это время я держал друга так же, как и схватил сзади за грудь. «Давай!» С полминуты мы занимались воздушной эквилибристикой, что характерно не сказать, что Земля за это время сильно приблизилась. К тому же за это время восстановилась минимум треть маны, потраченной на прыжок. «Классный комплект!» «Есть что?» «Да погоди ты!» Друг вертелся, оглядывая территорию. «Да, в основном на той стороне, откуда эти гады пришли! Предлагаю сразу подальше, в другом направлении отпрыгать!» «Хорошо, обновляй бафы!» чтобы перекрыть шум ветра приходилось громко орать после перемещения сразу сядем убедившись что заклинания снова наложены я сделал серию прыжков почти на всю ману одновременно снижаясь после чего стал выбирать место для посадки первойиде было переместиться на опушку кажущегося необитаемым большого леса но тут я вспомнил где мы это же мир эльфов а они любят жить именно среди деревьев И если верить Толкину, могут так там затаиться, что и рядом будешь стоять, не заметишь. Поэтому я выбрал неочевидное решение, и мы приземлились прямо посередине огромного поля. «Беспалевное место!» — прокомментировал Влад, оглядывая поле поверх достигающих пояса травы и цветов. «Долго выбирал!» «По крайней мере, тут из-за дерева из лука не подстрелят. А если нападут, мы их увидим, и я успею выпить зелье маны». Тепловизор утверждает, что эльфа поблизости нет. Вот и отлично. Я потянулся и принялся разминать плечи и шею. Хоть возить кого-то уже и стало входить привычку, неудобство это доставляло. Как ни крути, на мне артефакты, дающие колдунство, а не выносливость с мощой. Мана полностью восстановилась за пятнадцать минут. Враги так и не появились. «Все», — сообщил я. «Охренеть! Это ты двенадцать тысяч уже накопил?» с легкой завистью в голосе спросил влад ага залезай мы продвинулись еще километров на пятнадцать одновременно поднимаясь есть три населенных пункта крикнул влад один на пушшке два в лесу в первом народу много в остальных непонятно пробуем да давай только осторожно мы снова опустились на землю и оказались в пятистах метрах от того поселения что разрослось на опушке лиственного леса нас заметили не сразу зато когда это случилось среагировали быстро и к нам побежали не меньше пятидесяти воинов не похожи на переговорщиков влад сомнением оглядывал берущих нас в кольцо эльфов я выждал еще немного и отпрыгнул на сто метров назад выходя из окружения остроухи и тактику не изменили и снова бросились всей толпой может стены ледяные забаба идти и только небольшой проход оставить предложил шизу «Могут за агрессию принять», — с сомнением покачал головой я. «Да мне кажется, тут и без того ее ха, много». Будто в подтверждении его слов сразу два мага резко переместились и зарядили в нас молнии. Попал только первый, второй засадил уже по пустому месту. «По крайней мере, магическая защита держит», — констатировал Влад, внимательно глядя вниз. «После таких фокусов у меня почти непреодолимое желание спуститься и сравнять их город с землей!» Прокричал я в ответ, на автомате потирая то место, куда угодила бы молния, не будь нам ни нищета. «Давай все-таки сначала выясним, почему они тут такие дерзкие!» Это было правильно, но не так просто. В итоге мы решили удалиться сразу километров на 100 и только там попробовать выйти на следующий контакт. во вон там!» — крикнул Влад, когда мы очередной раз падали, а он осматривался. — Крупное поселение! Тоже частично в лесу! Вроде фаги другие! — Пробуем! Мы повторили схему и снова приземлились в трехстах метрах от ближайших эльфов. В этот раз к нам ломанулись больше двухсот воинов, и стрельбу они начали издалека. — Да что за хрень! — крикнул мне на ухо Шизоид, когда мы отступили. — Не знаю, но в любом случае пора использовать план В! «Может, сначала Б?» План «Б» заключался в удалении от места прорыва на значительное расстояние, а «В» — во взятии языка. «В идеале надо бы узнать направление. Может, мы на окраине владения этих агрессивных козлов и будем двигаться в центр. Давай просто перемещаться не очень высоко и после каждого прыжка осматриваться. Если увидим подходящую цель, попробуем захватить. Только не лети по прямой, а то могут предупредить». Так мы и поступили. Перемещались на максимум, Влад быстренько осматривался и давал отмашку на следующий прыжок. Когда запасманы падал до трети, мы приземлялись и восстанавливали. Нам повезло только через два часа. Ввиду того, что двигались мы зигзагами, точно определить, насколько к этому времени удалились от места появления, было сложно, но не меньше, чем на 150 километров. «Двое на дороге! Спинами к нам!» — радостно крикнул Влад. «Зелень невидимости!» скомандовал я и приложился к склянке. Действия уже были обговорены, и теперь просто предстояло подкрасться костроухим. Телепортом я приблизился, а потом малым подкорректировал, и мы оказались в 30 метрах в воздухе позади них. «Готов?» — негромко спросил я. «Да!» Прыжок, и мы точно за спинами эльфов. Шизоид спрыгнул, а я применил гипноз. Один из остроухих замер, а второй резко обернулся. По направлению его взгляда я понял, что он нас видит. У нас была фора, и Влад успел раньше. Лицо эльфа расслабилось, и он, сразу же усевшись на дорогу, с блаженной улыбкой уставился в небо. На две с лишним минуты он умиротворен и не опасен. «Где находятся ближайшие эльфы?» — быстро спросил я у своего нового раба. «Застава в трехстах метрах там». Астраухи махнул рукой. "Мля!" воскликнул Шузоет. "Пятеро бегут в невидимости, пятьдесят метров!» Залезай!" Друг обхватил мою шею, суетливо пытаясь попасть в петлю правой ногой. "Одна есть!" крикнул он. "Погнали! Они уже близко! Держись!" Я шагнул к Эльфу и, подхватив его под мышки, взмыл вверх. Потом два раза переместился и завис, так как мана осталась только на два прыжка. «Нам нужно место, где в радиусе нескольких километров нет эльфов!» — крикнул я на ухо загибнотизированному. «Есть такое!» Пленник посмотрел вниз. «Вон холм на той стороне реки! Там ближайшее поселение в десяти километрах, и рыбачат они не здесь!» «Отлично! Достичь нужного места я смог в один большой и два маленьких прыжка, после чего с облегчением бросил эльфа с четырехметровой высоты, а следом приземлился сам». Указывать шизоиду, что он на шухере, смысла не было. И я сразу занялся пленником. «Ты знаешь, кто мы?» «Люди!» «Я имею в виду, откуда мы пришли?» «Со своей планеты через портал!» «Да блин!» «Надо качать скилл допроса загипнотизированных!» «Разговор с ними сильно отличается от общения со свободным разумным, и многое зависит от постановки вопроса». «Там!» Я махнул рукой. Километров 150 плюс-минус 20 — выход из портала с нашей планеты. Сейчас эльфы оградили его стеной и убивают всех, кто там появляется. Ты что-то об этом знал до этого? Слышал, что к Винтелям стали приходить люди, и они их убивают. Это не твой клан? Нет, мы враждуем. О, может, мы не зря не стали убивать второго эльфа. А если бы выход появился на вашей территории, вы бы вступили в торговлю с людьми? «Нет». «А что бы вы сделали?» Уже предполагая ответ, спросил я. «Убили бы всех». «Почему?» — воскликнул Влад. Но его, разумеется, проигнорировали. Отвечая на вопросы этого человека тоже. «В убийство всех пришлых закон для всех королевств предельных территорий». «Замечательно». «А если я скажу, что у нас обмен по 200 тысяч делий лечения и книги с заклинаниями магии жизни?» «Не имеет значения. Закон написан кровью». Остроухий бесстрастно смотрел мне в глаза. «Проще убивать сразу, чем терять эльфов и ресурсы в случае, если произошла ошибка». «Интересно, с чего у них такие радикальные взгляды?» «Можно же было и сделать исключение для вновь присоединившихся миров года на три. Хотя мы за две недели уже так прокачались, что при желании сейчас вдвоем можем устроить тут такое побоище» которые они запомнят на долгие годы. Может, и есть в их действиях смысл. Это закон для королевств предельных территорий. А как далеко для королевств, где пришлых сразу не убивают и готовы торговать? Ближайшая крупная — лимезин. Они торгуют со всеми, кроме орков, граншитов и хоббитов. Во, полурослики не нравятся не только нам. Его граница располагается в четырехстах километрах в ту сторону. Эльф указал направление. «Ориентир Великий Рон. Это река». «Четыреста километров. Это примерно четыре часа. Чуть больше». «Далековато, конечно. Но что делать? Других порталов к эльфам мы не знаем. А зелья сливать надо. Чем раньше мы выручим за них что-то и пустим это в дело, тем будет лучше». «Погнали!» — я повернулся к Владу. «Ага, сейчас!» — он посмотрел на эльфа. «Иди и скажи своим, что они козлы!» И пусть благодарят судьбу, что мы добрые, и не сожгли в отместку за нападение их город. — Вообще, на этих, получается, мы первые напали, — усмехнулся я. — Пофиг! — Как скажешь. Поехали. Дорога вышла не очень тяжелой. Все-таки большую часть времени мы просто тусовались на земле и восстанавливали ману. Конечно, можно было бы бежать, суммарно полчаса бы это нам точно сэкономило, но мы не рискнули. Не тот случай, когда стоит торопиться. «Уж очень радикальные эльфы тут живут». «Смотри, море!» — крикнул Влад. «Какое еще море? Река же должна быть. Я напряг зрения. Но его не хватало различить подробности. Все, что я увидел, это сияющая в лучах заката полоса воды. Потребовалось еще с десяток прыжков, чтобы понять ошибку. Перед нами все-таки была река. Рон не просто так называется «великим». Его ширина в этом месте достигала четырёх километров. «Никогда ничего подобного не видел!» — обескураженно произнёс Влад, когда мы приземлились. «Он реально здоровый!» «Ага, и ты представь, какие твари там завелись за те годы, что система тут!» «Да уж!» В этот раз мы не стали ждать, пока мана восстановится полностью. Это следовало сделать перед рекой. Так мы и поступили, и уже через минуту приземлились на высоком холме один из склонов которого упирался в величественные медленные воды. «Владик, я, конечно, понимаю, красиво, но давай то лучше по сторонам будешь смотреть. По реке проходит граница, и значит, в теории тут могут быть пограничники». «Да, конечно!» Друг вышел из оцепенения и отвернулся от реки. «Ну что ж, последний рывок». Будем надеяться, мы не сбились с курса и попадем именно в лояльно настроенный лимезин, а не во враждебное соседнее государство. «Вижу город! Он даже не в лесу! Вернее, больше его часть!» Я продвинулся в указанную сторону, сам рассмотрел цели и приземлился посреди поля. Вот только едва накопил треть маны, как Влад указал куда-то пальцем. «Из того леса выбежала четверка, направляются к нам!» «Четверка — это не двести!» дождем я поправил рюкзак и посмотрел на друга только помни, такая волна как у меня пробивает любую защиту помню влад кивнул и обновил бафы поведение гостей а вернее хозяев этой земли радикально отличалось от тех кого мы встречали раньше при приближении они замедлились и демонстративно убрали оружие невидимоогнят шепнул шизоид мы тоже убрали оружие и не двигаясь места ждали «Приветствую в лемезине громко сказал один из пришедших, когда они остановились в десяти метрах от нас. «Три парня и одна девушка. Или три мужчины и женщина Возраст эльфов определить очень трудно. Все светловолосые, стройные, одетые в одинаковые легкие доспехи. «Долгих лет, неувидающий юности и плодоносящего глиниса!» — улыбнулся я. «А, вы уже встречались с нашими сородичами?» «Неоднократно!» — кивнул я в том числе в пятистах километров на северо-запад, нас совсем недавно несколько раз пытались убить. «Наши законы отличаются от их, здесь вам рады. Жаль, что ваш выход из портала так далеко, они наверняка его перекроют». При этих словах Эльф заметно погрустнел. «Уже перекрыли, но мы пробрались», — улыбнулся я. «Так что можем попробовать наладить контакты и торговлю». «Мы, безусловно, заинтересованы в этом, но вас всего двое». Сомневаюсь, что вам будет выгодно тратить столько времени на дорогу, при условии, что вы много товара унести не сможете. У меня особенность — большой инвентарь. Я могу достаточно много унести. Вернее, принести, как в этот раз. И что же вы принесли? По лицу эльфа было понятно, что мои слова его не впечатлили. Книги школы света и зелий лечения. 160 тысяч обычных и 20 тысяч больших. Эльфы окаменели. А я на всякий случай приготовился хватать Влада и сваливать. «У вас все это с собой?» После очень долгой паузы севшим голосом уточнил главный парламентер. Чтобы придать вес своим словам, я заскочил в хранилище и вытащил четыре большие сумки. «Вот так работает мой инвентарь!» Я открыл баулы, продемонстрировал содержимое и убрал. Только хотел бы сразу прояснить ряд моментов. «Мы слушаем!» Так хрипло проговорил эльф, не сводя взгляда с того места, где только что стояли сумки. «Первое. Они в инвентаре, и в случае моей смерти исчезнут. Второе. На обмен нас интересует строго определенный товар. Список я дам. И испытания от тридцатого уровня. Третье. Торговлю будем ввести вне города». «Мы можем торговать прямо здесь!» Собеседник понемногу приходил в себя. «В том лесу, откуда мы прибежали, стационарный портал в ближайший город, так что все будет оперативно. Давайте список». На остальную часть моего послания он не ответил, что, впрочем, и не требовалось. Мы сблизились, и он забрал сложенный листок бумаги. «Можете располагаться прямо тут, но будет удобнее, если вы пройдете ближе, вас проводят». Он кивнул на тройку сопровождающих, а сам развернулся и стремительно убежал. ну провожайте. Улыбнувшись, я посмотрел на единственную девушку. Она эмоций не высказала, а молча отвернулась и пошла к лесу. Мы заняли позицию в пятистах метрах от опушки, и не прошло и получаса, как вернулся переговорщик. «Вот!» Он подошел и вернул мне листок, только теперь на другой его стороне по-русски, благодаря языкознанию, витиеватым почерком был написан еще один список. «То, что мы предлагаем, с примерными ценами». Как говорят на рынке, кто первый назвал цену, тот лох. И мне посчастливилось им не стать. Минимум за половину товара я запросил бы меньше, и за некоторые значительно. «Влад, глянь, плиз!» Я передал другу листочек, а сам снова обратился к эльфу. «Что насчет испытаний?» Королевство Лемезина оказалось действительно крупным, и на его территории было много статичных входов на испытания а также постоянно появлялись динамические. Вот только после того, как мы исключили те, которые уже посещали, те, где предполагалось большее количество участников, и те, что не подходили по уровню, осталось лишь одно. Как раз парное. Правда, вход на него располагался аж в 150 километрах. «Как только закончим торговлю, мы выделим вам повозку с самыми быстрыми оленями за шесть часов домчат», — гордо сообщил Светловолосый. «А Пегасов нет?» — спросил Влад. «Ну, чтоб побыстрее!» «Пегасов?» — удивился эльф. «Мы думали, они только в сказках бывают. А вы на них летаете?» «Думаю, мы сами доберемся, если карту дадите и предупредите о нас», — прервал я повисшую неловкую паузу. «Предлагаю приступить к торговле». К сожалению, из-за большой территории у Лимезина были не только все испытания, но и порталы во все миры, и к ним тоже поэтому выгодно выменить что-то для других раз не вышло. Зато по этой же причине они задешево отдали легендарные артефакты. В свете планируемой интервенции на дачу следовало хорошенько одеть остальных бойцов клана, и их мы выменили целую кучу на все характеристики, кроме колдунства. Их было выгоднее брать на Афилии. Но самое главное, на радость нашим инженерам всего за сто тысяч зелий лечения и пару десятков книг с «Магией света» мы выменили малый кристалл энергии. Такие же наофилии использовали для летающих саней, камер для сна и средств стационарной связи. В придачу к нему нам дали небольшую тетрадь с десятком самых простых чертежей. «А откуда вы их взяли?» — спросил Влад, удивленно пролистывая различные, очевидно перерисованные вручную схемы. «Как, например, догадаться, что если эту штуку изготовить вот таким образом и прикрепить к ней кристалл?» Он ткнул пальцем то получится камера для сна. Когда в испытании дают кристалл, бонусом выпадает один из чертежей. А таких испытаний у вас нет? Я еще раз уточнил. Они идут с сорокового уровня, развел руками эльф. На сдачу мы взяли немного книг на силу магии и очки особенностей. Книг на статы нам не предложили. На самом деле, жуткий дефицит последних и уменьшение вероятности их выпадения с недавних пор и на Земле «Меня несказанно радовали. Мы-то будем продолжать получать статы хотя бы в тех же червоточинах, а вот прокачка конкурентов серьезно замедлится». В общем, обменом все остались довольны. А эльфы уже в который раз с удивлением посмотрели, как мешки, полные артефактов и книг, исчезают в моем хранилище. «Будем с нетерпением ждать вас снова!» Эльф наклонил голову. «Вот карта, место испытания отмечено зеленой точкой». Если что, упряжка самых быстрых оленей ждет вас. Да нет, мы сами. Я посмотрел карту, прикинул направление, количество прыжков и повернулся к другу. Влад, погнали! Эльфы удивленно наблюдали за нашими действиями, но, по счастью, от комментариев удержались. Зато они наверняка потом долго обсуждали то, что мы исчезли, и сколько они не всматривались в небо, увидеть нас не смогли». Стеллу со входом на задание, точнее, идущий от нее в небо луч зеленого света, Влад увидел издалека, а еще через прыжок его разглядел и я. Нам удивились. Не потому, что не ждали, а потому, что не ждали так быстро. Ведь добрались мы всего за полтора часа. В долгую дискуссию по этому поводу мы вступать не стали, а сразу подошли к Стелле. «Парное испытание на выживание. Посещение не чаще раза в месяц». Уровень участников от 30 до 40 будут подобраны соперники одного уровня. Задача неизвестна. Смерть необратима. Во избежание засад в момент выхода на вас будут наложены бафы неуязвимости на 30 секунд. Также вы сможете задать расстояние, на котором появится от стелы, до 500 метров. Начать отказаться. Начать!